Интересно, а если я спрошу, что они искали в джунглях? Он сразу поймет, что я не разведчик? И что он сделает, когда это поймет? Посмеется над идиотским положением, в которое сам себя поставил, не без моей, кстати, помощи. Или пустит мне пулю в лоб, чтобы информация о его позоре не достигла благословенной метрополии. Одни вопросы, черт бы их побрал. Так и живут настоящие разведчики».